Глава 10. Налогообложение при инвестициях. Налогообложение на российском рынке. С любого дохода мы обязаны оплатить налог на доходы физических лиц НДФЛ. На момент написания книги он составляет 13%. В 2025 году пройдет налоговая реформа и будет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Первое. Обычный налог в 13% будут оплачивать граждане с ежегодным доходом не более 2,4 млн. рублей в год, то есть до 200 тыс. рублей в месяц. Второе. Если ваш доход за год составит от 2,4 тысяч до 5 млн. рублей за год, то вы обязаны оплачивать 15% с каждого дохода. Третье. При доходе от 5 млн. до 20 млн. рублей в год ставка налога составит 18%. Четвертое. При доходе от 20 млн. до 50 млн. ставка составит 20%. И пятое. При доходе свыше 50 млн. рублей налоговая ставка составит 22%. При этом законодатель отмечает, если доход превысит установленное значение, ставку поднимут до соответствующей ступени. Повышенную ставку будут применять только к сумме превышения. В инвестициях мы получаем доход и с него обязаны оплачивать налог. В 2021 году был введен налог на доходы с депозитов, которые мы должны оплачивать до 1 декабря следующего года. В 2022 и в 2023 году мы этот налог не оплачивали, так как он был заморожен из-за сложной геополитической обстановки. Но до 1 декабря 2024 года уже обязаны заплатить, если доход в 2023 году с депозитов превысил произведение ставки рефинансирования и 1 миллиона рублей. Проще объяснить на числах. Ставка рефинансирования или ключевая ставка Банка России определяется следующим образом. Берем список ставок на первое число каждого месяца в 2023 году. Ищем самую высокую, и именно ее будем умножать на миллион. Максимальное значение в 2023 году 15%. Далее вычисляем, попадаем мы под налог или нет. 1 миллион умножить на 15% получается 150 тысяч рублей. Таким образом, если вы в 2023 году на депозитах, накопительных счетах и вкладах заработали суммарно более 150 тысяч рублей, то с разницей обязаны оплатить налог. Пример. Есть вклад на 300 тысяч рублей под 11%. И есть накопительный счет. На 400 тысяч рублей под 6%. Общая сумма дохода за год со всех денег составила 57 тысяч рублей. Значит, налог не платим, потому что заработали меньше 150 тысяч рублей. Другой пример. Есть вклад на 1 миллион рублей под 16% годовых. За год по такому депозиту доход составит 160 тысяч рублей. В этом случае нужно платить налог с 10 тысяч рублей. 160 тысяч минус 150 тысяч равно 10 тысяч. 10 тысяч умножаем на 13 равно 1300 рублей оплачиваем в пользу государства. Если мы покупаем акции, облигации или фонды, то возникает несколько вариантов получения дохода: рост стоимости актива и дополнительные выплаты в виде дивидендов, купонов, ренты и прочее. Если вы гражданин Российской Федерации или налоговый резидент то брокер сам будет удерживать с вас налог и направлять его в налоговую. Если же вы работаете с иностранным брокером или не являетесь налоговым резидентом, то сдавать декларации и оплачивать налоги вы должны самостоятельно. При этом важно учитывать, что налоговое законодательство Российской Федерации предусматривает разные льготы для физических и юридических лиц. Нас будут интересовать льготы, связанные с продажей актива. Например, если вы владеете квартирой 5 лет, то НДФЛ с продажи вам платить не нужно. В других видах имущества, в том числе в ценных бумагах, срок владения, освобождающий вас от уплаты налога, составит 3 года. Таким образом, вы можете сэкономить на налогах, если купите актив и не будете его продавать в течение 3 лет. Тогда вам не придется платить налог с прибыли после продажи. Вы также не обязаны платить налог, если продажа имущества не принесла вам доход. Например, если вы купили акции за 100 рублей и через год продали их за 150 рублей, то ваш доход составил 50 рублей. С этих 50 рублей вы и обязаны заплатить налог. Однако, если вы купили их за 100 рублей, а продали за 90, налог платить не придется, так как не возник доход. И повторю, если вы владели этими акциями от 3 лет и больше – то освобождаетесь от уплаты налога на прибыль по закону. В случае с дивидендами и купонными платежами налог придется платить всегда, потому что дивиденды и купоны – это и есть чистый доход. Оплачивать налог на доход с инвестиций довольно просто. Так же, как и ваш работодатель, брокер выступает вашим налоговым агентом. Поэтому именно он обязан удерживать с вас налог, а потом переводить его в бюджет. Таким образом, дивиденды – купонные платежи, а также деньги с продажи актива приходят на ваш брокерский счет уже за вычетом НДФЛ. Исключение – работа с иностранным брокером. Вы должны сами сдать налоговую декларацию и оплатить налог на доходы с инвестиционной деятельности. Государство стремится развивать фондовый рынок в России, поэтому каждому гражданину Российской Федерации предоставляется право открыть индивидуальный инвестиционный счет – ИИС. ИИС – индивидуальный инвестиционный счет. Это брокерский счет, который предоставляет налоговые льготы физическому лицу при работе на фондовом рынке. С 1 января 2024 года действует индивидуальный инвестиционный счет третьего типа – ИИС-3. Ранее гражданин Российской Федерации мог открыть ИИС типа А или Б. Разница заключалась в виде налоговой льготы, которая будет по нему предоставлена. ИИС типа А давал право возвращать налоговый вычет с внесенных денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет. Если каждый год пополняешь ИИС и оплачиваешь НДФЛ, то ежегодно можно было получить 13% внесенной суммы, но не более 52 тысяч рублей. ИИС типа Б позволял не оплачивать налог с прибыли при продаже актива. При этом на индивидуальном инвестиционном счете можно менять состав активов без уплаты налога. Например, если вы купили акции ПАО «Газпром», а через какое-то время захотели продать их и купить акции ПАО «Сбербанк», вам не придется ждать для этого 3 года в надежде избежать налога на прибыль. Его так и не будет, потому что вы выбрали индивидуальный инвестиционный счет типа «Б». Главная особенность ИИС А и ИИС Б заключалась в том, что они должны быть открыты не менее 3 лет. С 2024 года индивидуальные инвестиционные счета типа А и Б были упразднены, и теперь действует один вид – индивидуальный инвестиционный счет типа 3. Если вы еще не закрыли счет ИИС типа А или Б, то можете его оставить и продолжать работать на нем по старым условиям. Или вы можете его перевести в индивидуальный инвестиционный счет типа 3, но сперва оцените все особенности работы по нему. Особенности индивидуального инвестиционного счета третьего типа. ИИС-3. Каждый гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия, вправе открывать до трех счетов одновременно. При этом у вас не должно быть открытых индивидуальных инвестиционных счетов типа А или Б. Первое. Минимальный срок владения индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа при открытии в 2024 по 2026 годах 5 лет. Далее срок будет поэтапно расти до минимального срока владения в 10 лет. 6 лет в 2027 году, 7 лет в 2028 году, 8 лет в 2029 году, 9 лет в 2030 году, 10 лет с 2031 года и далее. Второе. Налоговый вычет можно будет получать и с вносимой суммы, и с инвестиционного дохода, который возникает при продаже актива. Следует учитывать, что вычеты ограничены законом. Если вы планируете получать вычет со взносов, то тут база для вычета ограничивается 400 тысячами рублей в год. Таким образом, максимальный размер вычета с внесенных денежных средств составит 52 тысячи рублей. 400 тысяч рублей умножаем на 13%, получаем 52 тысячи рублей. При этом важно учитывать, сколько вы заплатили за год в бюджет, То есть посмотреть в справке 2 НДФЛ, какой размер налога с вас был удержан. Если вы получаете официально 30 тысяч рублей, то за год с вас удержали 46 800 рублей, по 3900 рублей в месяц. Таким образом, максимум государство вам вернет по всем вычетам 46 800 рублей. И не имеет значения, что вы внесли на индивидуальный инвестиционный счет 400 тысяч рублей, вам не вернут 52 тысячи а только 46 800, и при условии, что вы не получали вычет по другим основаниям, например, за покупку недвижимости или за долгосрочное страхование жизни. База вычета с инвестиционного дохода, то есть с разницы при продаже актива, ограничена 30 миллионами рублей за весь срок владения и на момент написания книги. Например, инвестиционный доход инвестора по итогам владения индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа составил 10 миллионов рублей. С этой прибыли не нужно платить налог 13%. 30 миллионов рублей это максимальная база для расчета. С нее налог также будет нулевым. 50 миллионов рублей. 30 миллионов рублей от этой суммы не будут облагаться налогом, а с оставшихся 20 миллионов придется заплатить НДФЛ, установленный в законе. На момент написания книги налог составит 13% или 2 миллиона 600 тысяч рублей. Не забывайте, что государство не вернет вам вычет за год больше, чем с вас было удержано. Поэтому при заполнении декларации в первую очередь указывайте основания для получения социального вычета ⁇ обучение, лечение, лекарства, спорт, долгосрочное страхование. После указывайте основания для получения инвестиционного вычета то есть вычета с индивидуального инвестиционного счета или с программы долгосрочных сбережений граждан. И уже в самом конце вы указываете имущественный вычет. Дело в том, что социальный вычет сгорает, если не заявить его к уплате, а остальные заявить. Также дело обстоит и с инвестиционным вычетом. Исключение только имущественный вычет. Право на него сохраняется, пока вы не выберете всю сумму с покупки недвижимости но не более 260 тысяч рублей и всю сумму соплаченных процентов по ипотеке не более 390 тысяч рублей. Иными словами, имущественный вычет можно не заявлять в один год и заявить в следующем году. Деньги никуда не денутся, просто чуть дольше будете получать. Зато получите вычет по другим основаниям, и денег у вас будет больше. Первое. Дивиденды и купоны по бумагам с индивидуального инвестиционного счета третьего типа нельзя переводить на другие, например, банковские счета. Вы должны понимать, что покупать активы вы можете на простом брокерском счете. Там вы сможете выводить дивиденды на банковский счет и тратить их по своему усмотрению. Если же у вас открыт индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, то доступ к деньгам вы сможете получить только после его закрытия. Законодатель строго определил, что минимальный срок открытия индивидуального инвестиционного счета третьего типа составляет 10 лет. Но с целью привлечения граждан установлено, что при открытии индивидуального инвестиционного счета третьего типа в 2024, 2025 или 2026 годах вы не должны его закрывать 5 лет. Конечно же, внутри ИИС-3 вы можете покупать и продавать активы но деньги оттуда вывести вы не сможете. Если закройте досрочно, то нужно будет оплатить налоги, которые возникли в процессе работы. С прибыли при продаже актива. Плюс вернуть вычет, если вы его получали или предоставить справку из налоговой, что вычет не получали. Второе. ИИС-3 может открыть и вести брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда, ОПИФ. Вот тут обычно и прячутся дополнительные расходы. Важно открывать индивидуальный инвестиционный счет именно у брокера. Тогда ниже вероятность, что вам продадут доверительное управление. Дело в том, что во многих банках сейчас можно открыть индивидуальный инвестиционный счет, но большинство банков открывают их вам через договор доверительного управления. Покупают свои же активы и берут с вас за это комиссию на каждом этапе, за свои услуги управления. Они же открыли вам счет за покупку, продажу активов, за сопровождение и прочее. Это дополнительные расходы. А еще с вас удержат комиссии, которые установлены в тарифе у брокера. Читайте внимательно договор, на каких условиях вы его открываете. Третье. Объем средств на счете не ограничен. Ранее было ограничение по внесению сумм на индивидуальный инвестиционный счет до 1 миллиона рублей в год. Теперь это правило упразднили, и граждане вправе любые суммы вкладывать в ИИС-3, как и в любой другой брокерский счет. Четвертое. Вывести средства с ИИС без потери льгот можно только для оплаты дорогостоящего лечения. Если деньги лежат на простом брокерском счете, то вы в любой момент можете продать активы и вывести средства на банковский счет. Если же вы работаете на фондовом рынке через ИИС-3, то выводить частично деньги оттуда не получится. Нужно закрыть полностью и погасить все налоги. Законодатель предусмотрел правило о дорогостоящем лечении. Если у владельца счета диагностируют болезнь, которая потребует дорогостоящего лечения, то деньги со счета направят в медицинскую организацию для оплаты лечения. Важно понимать, что будет отдельное постановление правительства Российской Федерации, которое определит, что является дорогостоящим лечением. Вы эти деньги не увидите, их сразу брокер направит в медицинскую организацию. Не вижу смысла в этом условии, ведь проще копить тогда на простом брокерском счете и иметь программу долгосрочного страхования жизни. По ней уже заранее будет понятно, какие выплаты и за что, а также не нужно обязательно ложиться под нож. Вы вправе потратить деньги по своему усмотрению. К тому же при оформлении долгосрочного страхования, при наступлении риска смертельно опасного заболевания, ваши сбережения не уменьшаются, потому что выплата идет за счет средств страховой компании. В этом же и суть программы долгосрочного страхования жизни. Я сегодня плачу свои 100 рублей, чтобы получить чужую тысячу, если возникнет риск, который прописан в полисе. За подбором программы обращайтесь ко мне, я лично провожу консультации. Кто знает, может я стану вашим финансовым консультантом на ближайшие 10, 20, 30 или даже 40 лет. Пятое. На индивидуальный инвестиционный счет можно вносить только денежные средства, за исключением случаев перевода счета от одного профессионального участника к другому. Тут имеется в виду, что если ваш брокер закроется, то тогда ваши активы смогут перевести от одного брокера к другому. А так просто вы не можете переводить активы только вносить деньги. В целом сама процедура перевода активов платная, поэтому многие небольшие инвесторы, уходя от одного брокера к другому, предпочитают продавать все активы, выводить деньги и уже работать с новым брокером с чистого листа. Шестое можно трансформировать старый индивидуальный инвестиционный счет в ИИС третьего типа. Решать, конечно, вам. Но если у вас сейчас открыт ИИС типа А или Б, то я не вижу смысла его менять на ИИС третьего типа. Ведь при открытии счета вы не указывали, какого типа он должен быть. Вы могли получать вычет и полагать, что у вас открыт ИИС типа А и не платить налог на прибыль при продаже если актив был куплен более трех лет назад. Закрывать счет никто не обязывает, как и трансформировать его, но решать вам. Седьмое. Перечень инструментов, которые инвесторам запрещено приобретать на ИС, определяет правительство. Нельзя купить все иностранные ценные бумаги. Да, кроме постановления о дорогостоящем лечении, мы ждем список того, что можно купить, а что нельзя – В целом, по ситуации понятно, что мы не можем покупать на АИС любые иностранные бумаги. Налоги при инвестировании через иностранного брокера. Если вы приняли решение инвестировать через филиал брокера, который находится на Кипре, или любого другого иностранного брокера, то вам придется подавать налоговую декларацию самостоятельно. При работе с иностранным брокером с вас будут автоматически удерживать налог в размере 10% с дивидендов, купонов и прочих платежей, если брокер подчиняется законам США. Чтобы избежать двойного налогообложения, вам нужно будет спросить в налоговой, какие именно документы им предоставить. Я столкнулась с тем, что в каждом районе любого города свои требования к составу документов. Лучше прийти на прием и спросить, что именно нужно будет приложить к декларации, чтобы оплатить вторую часть налога, так как первая уже была списана с вас в другой стране. Важно отметить, что налог платят с прибыли, так что если ее не было, укажите это в декларации. При работе с иностранным брокером никаких льгот по освобождению от налога не предусмотрено. Налоги для иностранцев не граждан Российской Федерации. Уточните режим налогообложения граждан и его порядок в своей стране. Если вы планируете инвестировать через российского брокера, то нужно будет согласовать налоговый режим у себя на родине – чтобы опять же избежать двойного налогообложения. Для закрепления материала отразила все особенности налогообложения в таблице, которая находится в приложении к этой аудиокниге.